«Почему ты отправился к Хорусу?» – спросил Рогалдорн. Они вновь находились в камере. Соломон Восс сидел за своим столом. Рогалдорн напротив него, а крус стоял у двери. Восс отхлебнул из помятой железной кружки чая со специями. Он попросил об этой малости Дорна, и примарх разрешил. Летописец неспешно проглотил напиток и облизнул губы, прежде чем заговорить. Я был на Хаттузе с 87-м флотом, когда услышал, что Хорус поднял мятеж против Императора. И сначала не мог в это поверить, пытался выяснить причины, найти контекст, уяснить суть происходящего. И когда понял, что не могу ее постичь, догадался, что нужно сделать. Увидеть правду своими глазами, стать очевидцем, а затем облечь увиденное в слова и поделиться своим знанием с другими. Дорн нахмурился. «Ты сомневался в том, что Хорус изменник?» «Нет, но я был величайшим летописцем, и мой долг осмыслить грандиознейшие события с помощью искусства. Я знал, что другие начнут сомневаться или просто не поверят, что ярчайший из сынов Империума мог выступить против него. Если это было правдой, Я хотел, чтобы она кричала из работ как можно большего числа летописцев». Круз заметил, каким страстным и оживленным сделалось лицо Восса. На мгновение усталость исчезла и от человека повеяло убежденностью. «Ты слишком много на себя берешь», — заметил Дорн, пытаясь понять смысл бессмысленного. Летописцы сделали реальностью то, что произошло во времена Великого Крестового Похода. Если бы не мы, кто помнил бы о нем хоть что-нибудь? Дорн мягко покачал головой. Война между легионами не место для художников. А другие войны, описанные нами, разве они были более подходящими? Когда все построено это бой, нами стало подвергаться сомнению, где еще мне надлежало быть. «Я летописец, и мой долг состоит в том, чтобы засвидетельствовать эту войну». Восс поставил кружку с чаем на стол. «Я уже начал строить планы, как попасть на Истван-5 при помощи связей и знакомств». Восс скривился, будто эти слова имели горький вкус. И тут появился эдикт о роспуске. По распоряжению Совета Терры летописцы больше не существовали. Нас убирали из войск и возвращали в гражданское общество. Тем, кто находился в боевых частях, запрещалось писать о происходящем вокруг. Круз почувствовал горечь в его словах. После известия об измене Хоруса в Империуме многое изменилось. И одним из изменений стала отмена государственной поддержки летописцев. Росчерком пера их просто упразднили. «Лучше так, чем то, что могло с ними случиться», — подумал крус. В мозгу промелькнули образы мужчин и женщин, погибших под выстрелами его бывших братьев в целую вечность назад. Но кажется, что это было вчера. Он моргнул и возвратился в грубую реальность тюремной камеры. «Но ты не подчинился», — ставил Дорн. «Я был зол», — огрызнулся Воз. Я был основателем Ордена Литописцев и засвидетельствовал крестовый поход с самого его начала на Терри. Я видел полубогов и кровь, проливавшуюся среди звезд и ознаменовавшую рождение Империума. Он воздел руку над головой, словно указывая на звезды и планеты над ними. Я сделал эти события реальными для тех, кто никогда их не видел. Я облег их слова» чтобы эхо этих войн прозвучало в будущем. Тысячелетия спустя дети услышат, прочтут и почувствуют величие былых времен, благодаря моим словам». Он фыркнул. «Мы, летописцы, служили просвещению и истине, а не прихоти совета бюрократов». Воз покачал головой. На мгновение его губы скривились, потом он моргнул. «Со мной была Аскарит», – тихо сказал он. Она сказала, что это немыслимая и опасная затея, продиктованная моим эго. «Паломничество гордыни» — так она это назвала. Он улыбнулся и на миг прикрыл глаза, погружаясь в былое счастье. Крузу было известно имя Аскари Цша, иллюстратора и каллиграфиста. Она переписывала труды Восса в свитки и фолианты, столь же прекрасные, как и его слова. «Твоя помощница?» — спросил Круз. Вопрос невольно сорвался с его губ. Дорн метнул на помощника суровый взгляд. «Да, она была моей помощницей во всех смыслах этого слова». Воз вздохнул и уставился на остатки чая в чашке. «Мы целыми днями спорили», — негромко продолжал он. «До тех пор, пока не стало ясно, что я не намерен менять свое решение. Я знал, что попасть на Истван-5 возможно». У меня были знакомые на флотах по обе стороны фронта. Восс умолк, глядя в пространство, словно там стоял и смотрел на него кто-то из далекого прошлого. Дорн молча ждал. Несколько мгновений спустя Восс снова заговорил, уже более сдержанно. «Аскарит отправилась со мной, хотя, полагаю, и боялась того, чем все могло закончиться». «И чем это закончилось?» — спросил Дорн. Восс перевел взгляд на примарха. Его глаза все еще были широко раскрыты от воспоминаний. разве ты здесь нет для того, чтобы решить это», — рогал Дорн.